Глава шестая. Первая стычка. Земля. Офис Института исследований другой страны. Ганс Рихтер. Ганс был бюрократом до мозга костей, что теперь воспринималось не так, как в далеком прошлом. Этот термин потерял негативный оттенок. В обществе, где главная ценность – рейтинг, должность правительственного служащего была почетной и уважаемой. Эффективность работы правительственных служащих, как и любых других работников, рассчитывалась персональным чипом. Наблюдения велись в режиме реального времени, оценивались действия сотрудника и его решения. От этого зависел как рейтинг эффективности, так и показатель социальной значимости, составные параметры единого рейтинга гражданина. Поэтому и получалось, что современные бюрократы выполняли работу не за страх, а за совесть. Ганс не был исключением, тем более его работа особенно важна. Он отвечал за статистику старателям, отправленным на другую сторону. Кто куда попал, откуда вышел и так далее. Бюрократия и раньше была силой, а современная, высокоорганизованная и эффективная бюрократия, доведенная почти до абсолюта, мониторящая все процессы в реальном времени, действительно обеспечивала порядок и учет. Но это на Земле, а вот на другой стороне никакого автоматизированного учета нет. Даже подсчет потерь, прибытия и отбытия старателей, сбор пыльцы и другие важные операции делались вручную. Регулярно, в зависимости от размеров и частоты переходов на Землю, базовые лагеря отправляли отчеты о людях, которые к ним попали, потерях, достижениях и так далее. Статистика обрабатывалась и попадала в департамент, которым управлял ГАНС. Как раз сейчас он анализировал очередной отчет. «Еще сотня пропавших за месяц», — задумчиво произнес Ганс, потирая переносицу. Он давно бился над разгадкой этого феномена. Количество исчезнувших за месяц людей было небольшим. Обычно суточные потери значительно выше. Но это не погибшие, а пропавшие. Феномен потеряшек возник с самого начала освоения другой страны. Сначала думали, что они попадают в далекий неизвестный лагерь, где много опасностей и сразу умирают. Однако потом, когда стали известны все точки высадки и на их месте образовались постоянные базы, от этой версии отказались. Затем потери стали списывать на буферную зону. Но Ганс считал, что старатели пропадают не просто так. Это стало понятно из подробного анализа происшествий. Да, были неопытные новички. Возможно, они действительно терялись в буферной зоне. Но среди потеряшек было слишком много необычных людей или опытных старателей. Опять же, с необычными способностями или, что особенно печально, высоким уровнем. Ганс читал список пропавших новичков. В этот раз там тоже встречались нестандартные граждане. Буддийский монах, художник и оперный певец. Ивца, он, кстати, помнил и даже был на его выступлении. Талантливый парень. Другие потеряшки, опытные старатели. Если про новичков можно было подумать, что они пропали в буферной зоне, то люди с опытом многочисленных переходов такой ошибки совершить не могли. Вот даже вы пропали, думал Ганс, не отводя взгляда от списка. Другая сторона Алекс. Другая страна встретила Алекса довольным урчанием. Едва вступив в новый мир, еще испытывая дезориентацию, он ощутил сильный удар в спину. «Хорошо, что толкнули в рюкзак, иначе синяками он бы не отделался». Это не совсем то, что ему обещали. Он не рассчитывал на фанфары с ферверками, но и такого холодного приема не ожидал. «Где, черт возьми, встречающий?» Алекс покатился по каменной непонятно твердой поверхности и расцарапал щеку. Выкрикнув подходящий комментарий, «На земле за такой сразу рейтинг опустят». Он перевернулся и увидел, как к нему приближаются два мерзких создания размером с подростка. Тренастые тела свидетельствовали о силе и мощи, а длинные руки доставали до пола, компенсируя непропорционально маленькие ноги. Алекс понял, быстро встать не получится. К счастью, на тренировках он навострился доставать оружие из разных положений. Лежа на рюкзаке, он ухватился за древко копья и резко дернул его. Фиксатор отстегнулся, и новоиспеченный старатель дрожащими руками направил лезвие на монстров. Твари не проявили никакого уважения к оружию, а ведь это была самая ценная вещь в его арсенале. Они тупо перли вперед, но как-то заторможено В крови плескался адреналин. Алекса к такому не готовили. В голове пронеслась мысль, что монстры должно быть тоже в шоке от неожиданного появления человека, и он должен этим воспользоваться. Алекс принялся бешено размахивать копьем. В какой-то момент понял, что уже стоит на ногах. Оказалось, что при должной мотивации это можно сделать довольно быстро. Вращения в его случае были не какой-то особой техникой, переданной буддийскими монахами лихорадочными движениями отчаявшегося человека. Увы, но монстров супертехника не впечатлила, и они шли на него, причем все быстрее и быстрее. Алекс оглянулся. Он находился в большой пещере, заполненной тусклым флуоресцентным светом с зеленоватым оттенком. Никогда не слышал об этой точке прибытия. Пронеслась в голове неподходящая мысль, и он сосредоточился на противнике. Враги уже подобрались на расстоянии удара. Он сделал выпад. Попал. Но острие с трудом пробило кожу и погрузилось всего на несколько сантиметров. Монстр словно очнулся и заверещал, но приглушенно, негромко. В этот момент второй недомерок взмахнул рукой. На каждом из пяти крючковатых пальцев росли пяти сантиметровые когти. Время как будто замедлилось, и Алекс ясно увидел, как к его боку приближаются немытые когти. Он попытался сдвинуться, но не успел. Тело напряглось. В этот момент он физически почувствовал, что между ним и рукой существа что-то появилось. Что-то невидимое. Хлестким ударом недомерок зацепил его бок. Однако рука монстра как будто наткнулась на препятствие и отскочила. Алекс развернулся и помчался прочь, даже не замечая веса тяжеленного рюкзака, но через сотню метров остановился. Впереди и по бокам виднелись стены пещеры. Он в каменной ловушке. К этому моменту шок прошел, но тело еще горело от адреналина. Он резко развернулся и перехватил древко копья двумя руками. Здоровый монстр несся полупрыжками, а раненый отстал метров на тридцать. Несмотря на короткие ноги, недомерки двигались быстро. «Вот дерьмо! От них не убежать!» — подумал Алекс. Он попытался вспомнить, что это за твари. Человечество накопило большую базу данных по обитателям другой страны. Но ничего на ум не приходило. Значит, действовать придется по ситуации. Скорее всего, он в районе предгорья, только не на поверхности, а в пещере. Это плохо. В горы молодые старатели старались не ходить. Там обитали монстры второго и третьего уровня, которые мало подходили новичкам. Какой у них уровень? Первый или второй? «Скорее первый, иначе я бы не пробил его шкуру», — мелькнула очередная мысль. Всех новичков учили, что делать, если они столкнутся с врагом, чей уровень выше. Рекомендация простая — бежать! Именно в таких сватках и гибли большинство землян. Там, где группа легко справится, особенно если в ее составе есть участники с подходящими способностями, одиночка погибнет. «Они не такие большие, у меня есть шансы!» подумал Алекс, глядя на раненую тварь. Размер монстров имел значение. Чем больше габариты, тем больше усилий нужно для уничтожения противника. Тварь величиной скошку проиграет человеку, даже если ее уровень старше. Поэтому Алекс воспрянул духом. Он в полтора раза выше и вооружен, а благодаря современной медицине и курсу мини-омоложения еще и в хорошей форме. Не дожидаясь, пока враг доберется до него, он, наконец, сбросил рюкзак и побежал навстречу. Копье — простое оружие. Длинная древка позволяла контролировать ситуацию на средней и дальней дистанциях. А в случае одиночной цели, да еще и с разбега, копье — идеальный вариант. Алекс уже отрабатывал такие удары в виртуале. Подбежав к монстру, он сделал резкий выпад. Враг явно не обучался бою с вооруженным соперником и не успел уклониться. Лезвие вошло в горло с противным чавканием. Удар опрокинул монстра. Вместо приглушенного верещания раздалось бульканье, видимо, кровь попала в горло. Готов ублюдок! прорычал Алекс. Не мешкая, он попытался выдернуть копье, но оно плотно засело в шкуре. При этом существо не переставало размахивать длинными руками. Алекс бросил насторожный взгляд на второго соперника. К счастью, тот мешкал, видимо, не хотел повторить судьбу собрата, но при этом не убежал, а стал нерешительно приближаться. Как и большинство встреченных людьми монстров, эта тварь тупила. Честно говоря, гениев среди обитателей другой страны старателей не встречали. Местные твари агрессивны по отношению к человеку и обычно сразу нападают, но если их сильно ранить, то некоторые могут убежать. Недомерок же явно намеревался драться до конца, Пока подранок колебался, Алекс изо всех сил раскачивал копье. Наконец, рана расширилась, и оружие освободилось. Он настороженно стал приближаться к врагу, в то время как оставленный позади монстр хрипел и, видимо, умирал. По физиономии подранка сложно было понять, что он хочет сделать. Морда твари плохо подходила для выражения эмоций. Наконец, недомерок оскалил белые зубы и кинулся на человека алекс был готов лезвие вошло в живот и охотник навалился на копье. его ноги дрожали а по спине струился пот но он не сдавался еще немного и монстр упал на спину и стал хрипеть что урод сильный но легкий выкрикнул он в азарте тебе конец он чувствовал что постепенно отходит от адреналина наконец можно нормально осмотреться вокруг была огромная пещера с ровным каменным полом Тут и там, в хаотичном порядке, лежали огромные глыбы и небольшие валуны. Темнота давила со всех сторон, и только благодаря светящемуся мху на стенах и камнях можно было хоть что-то разглядеть. Тусклый свет с зеленоватым оттенком придавал пещере налет мрачности и таинственности. Далекие предметы скрывались в полумраке. В общем, жуткое место. Потолка из-за темноты также не было видно. «Так вот-то какая доля старателя!» «Интересно, сколько народу сюда попало?» — думал Алекс. Он не знал, где очутился, и не помнил, чтобы читал о подобном месте. Но на другой стороне побывали миллионы людей. Возможно, он просто не встретил нужного описания. Однако в инструкции по переходу ни про какие пещеры ничего не говорилось. Это он точно помнил. Переход должен был привести его в базовый лагерь, а не в подземелье. «Если сюда кто и попал, то, скорее всего, просто не выбрался. Тогда шансы на выживание у меня небольшие». Алекс не жаловался, а размышлял. Многие бы впали в панику, но, в отличие от других, он быстро успокоился. Пожалуй, из всех людей Алекс лучше других подходил на роль выживальщика. Последние годы перед комой он ни на кого не мог рассчитывать, кроме себя. И даже до болезни мало с кем поддерживал связь. Весь его круг общения — немногочисленные друзья и редкие встречи с девушками, которые быстро разочаровывались в замкнутом на себе партнере, у которого на первом месте стояла карьера и подготовка к полету. Болезнь еще больше подчеркнула отрешенность и отстраненность от остального мира, оставив один на один с приближающейся неминуемой смертью. Если бы он тогда не сосредоточился на выживании, то не стоял бы сейчас на этом каменном полу, залитом кровью врагов. Алекс еще раз огляделся, пытаясь понять, где находится и что делать дальше. К сожалению, на другой стороне не работали сложные приборы, в том числе и привычные землянам электронные устройства. Поэтому главным источником информации оставалась память, но пока ничего в голову не приходило. Ничего не надумав, он решил разобраться с ситуацией позже и занялся законной добычей.